Кремль. Кабинет Брежнева. Когда Громыко приехал к Брежневу, дежурный секретарь предупредил. У Леонида Ильича товарищ Капитонов, но он уже уходит. Леонид Ильич в модной курточке, сидя в кресле, заканчивал разговор с вытянувшимся перед ним Капитоновым, секретарем ЦК по кадрам. Льстивый, но осторожный Иван Васильевич спросил. И последний вопрос. Леонид Ильич, можно ли выдвигать состав Центрального комитета партии членов семьи генерального секретаря. Брежнев, даже несколько обиженный, ответил вопросом на вопрос. «А что, разве члены моей семьи лишенцы?» Когда Капитонов ушел, Брежнев спросил Громыка, что делать с Хонекером. Громыка рассказал, «Мы пригласили всех руководителей социалистических стран на встречу с вами в Крым. Все первые секретари братских партий «Счастливы получить приглашение и встретиться с вами. Товарищу Хонекеру, как обычно, выделили госдачу номер пять в Фаросе, Десять минут езды от вашей резиденции». «Наши разведчики записали его слова», — прервал его Брежнев. «В своем кругу тщеславный Хонекер сказал, «Зачем мне ехать в Крым, где должен выслушивать какие-то лекции?» «Неумный человек», — поморщился Громыко. «Вдвойне неумный» согласился Брежнев, и сказал такое, и не подумал, что его слова до меня дойдут. Нам надо обновить посольство в Берлине, послать новых людей, которые станут тверже проводить нашу линию. Наш нынешний посол пребывает в уверенности, что его в Берлине все обожают. Брежнев покачал головой. «Лучше другого отправим. Пусть строит отношения с Эрихом с чистого листа. Но самому Эриху нужно напомнить, У него стоят наши войска, и без нас не было бы ГДР. Когда Громыко уходил, Брежнев напомнил. «Так что ты выбери, кого пошлем послом, Логинова или Абрамова?» Логинов секретарем обкома был, с большим опытом.